жара, свобода и горох. Подъезжая к дому на велосипедах, Лина и Луис успели заметить, как за поворотом мелькнул черный лимузин Плюгавица. В школе объявили, что из-за жары уроки отменяются. В общем, они напрасно прокатились до школы и обратно. Заметив лимузин, они прибавили скорость. Опять этот тип здесь. Что ему понадобилось? Они стрелой пролетели через ворота и оставили велосипеды у изгороди. Привет, мама, привет, папа! Вы видели, кто здесь только что был? закричали они. Но ответа не последовало. Лина подергала ручку входной двери. Кажется, их нет дома, заключил Луис и задумчиво наморщил лоб. Лина вздохнула. Мама собиралась в магазин, а папа, скорее всего, опять в каком-нибудь банке пытается достать денег. Странно, что старый плюгавец приехал именно сейчас, размышлял вслух Луис. Если бы папа его застукал, то определенно надрал бы ему уши. Лина хихикнула. И завязал бы его в узел, но сразу посерьёзнела. Ой, вдруг он украл куриц или вломился в дом, или сделал еще что-нибудь гадкое? Близнецы сорвались с места и побежали к курятнику. Там, к счастью, все было в порядке. Курочки мирно копались в земле и, увидев ребят, быстро засеменили к ним в надежде получить что-нибудь вкусненькое. "Теперь пойдем в дом и посмотрим, не вломился ли он туда", предложил Луис. Дети с замиранием сердца обошли вокруг дома. Признаков вторжения нигде не наблюдалось. "Обошлось", сказала Лина, но Луис не был столь уверен. "Но что плюгавец здесь делал?" Может, он просто хотел поговорить с мамой и папой? Луис замотал головой. Не думаю. Помнишь мужчину на автобусной остановке? Ясное дело, ответила Лина. Она посмотрела на брата. Заметила ли его Петранелла? Давай спросим ее!» — воскликнул Луис и сорвался с места. У садовых ворот мальчик остановился. Что это такое? Луис растерянно таращился на свои пальцы. "Ты о чем? — спросила Лина. "Садовые ворота стали липкие, как мед. Луис на пробу лизнул палец и рассмеялся. "Оно липкое, как мед. Оно пахнет, как мед. и на вкус оно, как мед. Угадай же с трех раз, что это?" Мед? — спросила Лина. "Точно. Десять очков Гриффиндору" похвалил сестру Луис. — Наверное, это яблочные человечки постарались, предположила Лина. И в этот момент в саду раздались тихие смешки. Близнецы переглянулись. Кажется, это Петронелла. Обрадованные дети прошмыгнули через липкие ворота. Должно быть, они у жилого вагончика, воскликнул Луис и помчался так, что только пятки засверкали. Лина бросилась за ним, но вдруг встала как вкопанная. Ой! Что-то маленькое и круглое больно ударило ее по щеке. Что случилось? Чпок! Теперь под обстрел попала и Луиза. Эй, что за дела? крикнул он. Ай-ай-ай! Понятия не имею, Лина отчаянно отбивалась. И! визжала девочка. Перестаньте! Но маленькие зелёные шарики продолжали свистеть в воздухе и метко бить по рукам и ногам близнецов. В один прыжок дети укрылись за раскидистым кустом бузины. По-моему, это горошины, с удивлением предположила Лина, отдышавшись. Она осторожно выглянула из-за кустой листвы. И точно. Ранней весной мама засадила несколько грядок горохом. И теперь на них образовались высокие заросли, которые пуляли изо всех стручков. "Но почему они стреляют в нас?" возмущенно спросила Лина. "Кажется, их привели в режим боевой готовности", предположил Луис. "Думаю, нам стоит позвать Петронеллу". Так они и сделали. "Петронелла! Петронелла!" близнецы завопили, что есть силу. Петранелла навострила уши. Это сейчас не дети кричали? Не может быть. Оба наших светлячка сейчас в школе, возразил тыквер. Нет, посиди тихо. Яблоневая ведьма прислушалась. На помощь! В нас стреляют! Грядки с горохом, воскликнула Петранелла. Я забыла снять заклинание. И тут же дёрнуло с места. Не бойтесь, я бегу к вам. Где вы? Мы прячемся за бузиной, пискнула Лина. Петронелла была уже совсем рядом. На бегу она выхватила волшебную палочку и крикнула: "Фокус-покус, вниз высь! Колдовство, остановись! Снип-снап!" Волшебство тут же исчезло, и близнецы вышли из укрытия. "С вами все в порядке?" озабоченно спросила Петронелла. Дети кивнули. Всё хорошо, но почему грядки обстреляли нас горохом? Петронелла слегка смутилась. "Забытое заклинание", объяснила она. «Надута индюк приезжал сюда со своими помощниками, чтобы украсть яблоки с моей яблони, и мы были вынуждены защищаться. Мы тоже подумали, что плюгавец замышляет какую-нибудь подлость", хмуро сказала Лина. И видели, как его машина тронулась с места, когда подъезжали к дому. Лина, Луис, вы уже дома? раздался голос мамы. Родители вернулись, лучше пойти к ним, пока они не принялись нас искать. Идите, сказала Петронелла. Я по-быстрому расколдую сад. Только осторожнее с воротами, они липкие. Лина и Луис рассмеялись. Мы уже заметили и близнецов как ветром сдуло. Родители разгружали автомобиль перед домом. Эй, почему вы сегодня так рано? удивился папа. Школа от вас устала? В школе отменили занятия из-за жары. Ага, я думал, в школе отказались от этой практики, пропыхтел папа, доставая из багажника ящик с лимонадом. Так и есть, но у нас сломался кондиционер. И стало так жарко, что госпожа Мороз могла бы поджарить на подоконнике яичницу. объяснил Луис. Яичницу? господин Брецель порядком опешил. Хотел бы я на это посмотреть. Вы давно вернулись? спросила мама, выходя из дома. Не а, ответил Луис. Но мы успели увидеть, как из нашего двора выезжает господин Плюгавец. Что? От удивления господин Брецель поставил второй ящик обратно в багажник. Вы уверены? Да, папочка, сказала Лина. Мы сразу же осмотрели дом, не вломился ли к нам плюгавец. Господин Брецель побагровел от злости. Что этому назойливому типу взбрело в голову? Я сказал ему ясно и отчетливо, что не желаю его больше видеть. А он что делает? выжидает, пока все уедут, и прокрадывается на наш участок. Это же незаконное проникновение в жилище, разве нет? разумеется, поддержала его мама. Но ты не сможешь это доказать. Кроме того, он ничего не повредил. Полицию его визит не заинтересует. Если плюгавец снова здесь появится, я преподам ему такой урок, который он надолго запомнит. Пообещал папа долго ждать подходящего случая не пришлось